Я вас увижу в последний раз. Какое несчастье! Согласитесь, что мое желание видеть вас вполне естественно. Назначьте мне место свидания. До свидания, дорогая Мэри, всегда любящий вас, Джордж. На следующий день он послал ей другое письмо, снова умоляя о свидании и говоря, что они могут увидеться в любом месте между их домом и ближайшим селением.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 Простимся друг с другом без слез, без свидания. Увидеться с вами мне было бы слишком тяжело. Если вы хотите мне написать еще, то пишите не позже трех дней. За мной следят и письма ваши скрывают. Ваше мэри. Это письмо должно было решить дело. В голове молодого человека, наверное, и прежде бродили разные неопределенные планы, а теперь эти планы превратились в определенное решение».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 На следующее утро, 25 августа, он взял билет до Стендвеля и прибыл туда к половине двенадцатого. От Стендвеля до имения, в котором жила госпожа Грувс, было две мили. Прямо около станции есть гостиница, называемая «Бычей и головой». В эту гостиницу и отправился Винсент Паркер. Он заказал себе водки, спросил, не было ли на его имя писем. Когда ему сказали, что писем нет, он очень расстроился.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 Паркер тогда спросил, находится ли мисс Гроувс в имении и не притесняют ли ее родственники. Учитель ответил, что она находится в имении, но что решительно никто ее не притесняет. «Рано или поздно я должен ее увидеть», — произнес Паркер. «Я ей написал, что освобождая ее от данного мне слова, но я хотел бы узнать от нее самой, что она дает мне отставку. Она уже совершеннолетняя и может поступать как ей угодно».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 Около пяти часов он ушел из школы. Держал он себя при этом спокойно и сосредоточенно. Сорок минут спустя отвергнутый любовник подошел к дому своей невесты. Он дал звонок и попросил доложить о себе мисс Гроувс. Но девушка сама увидела его из окна в то время, как он шел по аллее. Она вышла к нему навстречу и пригласила его в сад. Конечно,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 Навстречу выбежал старый помещик. Ему, очевидно, донесли, что с его внучкой случилось что-то неладное. Когда седая голова помещика показалась в темноте, несшие труп остановились. «Что случилось?» — закричал старик. «Ваша внучка Мэри зарезана», — спокойно ответил Паркер. «Кто совершил это?» — закричал старик. «Я». «Кто вы такой?» «Меня зовут Винсент Паркер». «Зачем вы это сделали?»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 Дед Мэри Гроуз взял письма, и они были преданы пламени. Между тем к дому спешно приближался доктор и полицейский чадовник, эти всегдашние спутники преступления. Бедная Мэри лежала бездыханная на кухонном столе, на ее горле виднелись три страшные раны. Сонная артерия оказалась перерезанной, и прямо удивительно, как это она прожила так долго, получив эти ужасные раны.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 священник говорил, что у него совершенно отсутствует нравственное чувство и что он не может отличить добро от зла. Два врача-психиатра свидетельствовали Паркера и высказали мнение в том смысле, что он ненормален. Мнение это основывалось главным образом на заявлении подсудимого, отказывавшегося признаваться в том, что он сделал злое дело. «Мисс Гроувс обещала выйти за меня замуж», — твердил он. «Она была моя».